Глава шестая. Пощечина. Август стоит, опираясь на трость. Нога дрожит, но садиться он не желает. Не хочет быть ниже чужаков, которые разгуливают по его дому. Толстый шериф взял с собой двух помощников, двух молодых пареньков, оба в прыщах и с желтыми, как пакли волосами. Они расхаживают всюду, как у себя дома, лапают все подряд. Им позволено. Август не может взять и выгнать их за шеи. Дамочка в сером платье ничего не лапает, просто стоит и смотрит на него и на все, что есть в комнате, словно ей к такой гадости и прикасаться-то противно. От этого Августа не по себе. Что он будет им говорить? Главное — не терять спокойствие, ровно дышать, не заводиться, не грубить, отвечать «Да, сэр», иначе будет только хуже. «Да, сэр, конечно, сэр», Приношу свои глубочайшие извинения, сэр, это больше не повторится. Не кричать, не сквернословить, совсем соглашаться. Когда-то об этом твердила ему Эмилия. Не кричи, Август, не бей посуду, милый, а шерифа тем более. А теперь ее нет в живых, так что приходится помнить самому. Август вздыхает. Получается, у него не очень, но он старается. Для лампешки. Да, ведёт свою речь шериф. Вот я и говорю. Ну и шторм, а? Такой забудется не скоро. А тот корабль бабах в скалу. Слыхал? Видал, говорит Август. С башни было видать. Ещё бы, шериф качает головой. Ещё бы. А ведь на башню, пожалуй, поди залезь с такой-то ногой. Бабах, хрясь, разнесло надвое. Чудо, что никто не утоп. Знаешь, сколько стоит такой корабль, Ватерман? Понятия не имею, — отвечает Август. Он поворачивается и выхватывает что-то из рук желтоволосого помощника. Не трожь! Это зеркало Эмилии. Оно висит тут на гвоздике, висит еще с... Да всегда висело. Его место тут! Август вешает зеркало обратно и видит в нем свое отражение. Лицо белее белого в широко распахнутых глазах — страх. — Страх. Главное сейчас — дышать. Помощник вопросительно смотрит на шерифа. «Прикончить его?» — означает этот взгляд. «Сразу или попозже?» «Попозже», — кивает шериф. «Времени у нас предостаточно. Главное — дышать». «Да, сэр, что вы сказали, сэр? Только была лампёшка не высовывалась из своей комнаты. Пять тысяч долларов стоит такой корабль, не меньше». Шериф медленно кивает. «У меня таких деньжищ нет, а у тебя?» Август усмехается. «Откуда? Вы мне столько не платите». «А ведь и правда, мы же тебе платим», — говорит шериф. «Напомни, за что, собственно?» «За то, что я зажигаю маяк». «Верно, ты сам это сказал, что особенно важно в бурю». Один из помощников подходит к начальнику и так же, как тот, кивает. В руках у него ящичек с чайными ложками. — Верно, — повторяет шериф, — в точности так. А какая буря разразилась вчера, ой-ой-ой! Он потирает руки. — И что? Горел маяк? — Нет, сэр. Почему — Почему? Август вздыхает. Он повторял это уже дважды. «Потому что сломалась линза, механизм линзы. Я всю ночь пытался...» «Да-да, ты уже говорил». «И починить удалось только к утру, и было уже поздно», — кивает за него шериф. М -м «Да, мне очень жаль. Это больше не повторится». Лицо шерифа приближается к лицу смотрителя. «Шериф уже выпил сегодня, чует Август. Ох, как же ему самому хочется выпить!» «Мой помощник только что побывал наверху», — говорит шериф. «Линза исправно работает». «Да, теперь да. Но вчера не работала я всю ночь. И часто такое случается». Август пожимает плечами. «Бывает, это ж старье». «А нам об этом известно?» Ты хоть раз уведомлял об этом мэрию, посылал письмо, просил заменить? Что я еще и писать обязан уметь? Смотритель маяка, вот я кто. Да, смотритель, и обязанность у тебя всего одна — зажигать маяк и гасить его. И как? Зажег ты его вчера? Конечно. Спичкой? А чем же еще? И все-таки он не горел. Так я же говорю... Это потому, что... Да, да, механизмы и все прочее. Август бросает взгляд на дверь, что ведет в комнату лампешки. Приоткрылась? Или ему кажется? Не выходи, девочка. Пожалуйста. Август Ватерман, посылал ты вчера свою дочь Эмилию за спичками. Очень поздно. Когда уже давным-давно стемнело... Нет, клянусь. Для пущей убедительности Август набирает побольше слюны и плюет на пальцы. Слюна стекает на пол. Серая дамочка в углу неодобрительно фыркает. «Тогда как ты объяснишь, что, по словам миссис Розенхаут, твоя дочь заходила в лавку и взяла у бакалейщика коробок, я цитирую, спичек высшего качества?» «Это вы у миссис и спросите». Дверь все-таки приоткрылась, видит Август. «Не выходи», — думает он, — «сиди у себя». Я свою дочь никуда не посылал. Шериф оглядывает комнату. А где она, кстати, твоя дочь? Унеслась на крыльях ветра, утонула, сбежала? Нет, она... Я здесь! Дверь распахивается, и лампёшка входит в комнату. Отец угрожающе шагает к ней. А ну, убирайся, не лезь! Нет, нет, девочка остаётся. Шериф кладёт руку Августу на плечо, недружелюбно, угрожающе. «Ну-ка, малышка, расскажи, что случилось прошлой ночью?» Лампёшка набирает в лёгкие побольше воздуха. Она старалась, она хорошо запомнила свои слова. «Ну, вперёд!» «Мой отец, — говорит она, — всю ночь пытался починить линзу. Она сломалась, и... Э, починить удалось только к утру, но было уже поздно, да? — заканчивает за неё шериф. Ну и ну, вот эта история. А потом ты пошла за спичками. Нет. Миссис Розенхаут так говорит. А тянет лампочка. Ах да, и правда. Или нет? Это было раньше до того, как А почему, собственно, твой отец забыл их купить и послал тебя в такую бурю? Похвально, Ватерман, ничего не скажешь. Нет. Выпаливает лампёшка. Нет, это я забыла. Я сама виновата, во всём виновата. Щеки её горят, но глаза полны решимости. Она поможет отцу. Ему не придётся отвечать за всё в одиночку. Ты виновата? переспрашивает шериф. Разве ты, смотритель маяка? Лампёшка мотает головой. И где же был смотритель? Тяжко ему с такой ногой на верхатуру, лепечет лампёшка. «К тому же он был... у него... он ужасно устал!» «А ну, замолчи, девчонка!» Лампёшка видит, как отец сжимает и разжимает кулак. Обычно ничего хорошего это не предвещает. «Дай дочери договорить, ватерман Рассказывай, малышка, устал или напился?» Лампёшка неуверенно смотрит на него. «Шерифу врать нельзя. Так как же?» «Отвечай. Напился?» «Так, что не мог работать?» Лампёшка переводит взгляд с отца на шерифа и обратно. Она кивает и одновременно пытается помотать головой, но у неё не получается. «Да, нет», — произносит она точнее. Она уже не понимает, нужно ли говорить или лучше молчать. «Но это неважно Я ведь ему помогаю каждый день. Только вчера вот спички купить забыла. Так что это я виновата». Глаза Августа заволакивает красная пелена. Издали из прошлого доносится до него голос Эмилии. «Милый, не надо, будет только...» Но он не знает, может ли быть хуже. Его выдала собственная дочь. Шериф этот теленок-переросток разгуливается со своими помощниками по комнате, как у себя дома. Та баба в углу пялится, на него точно ничего омерзительное в жизни не видела. Он сжимает в руке трость. «А теперь вон отсюда!» Из его рта врывается оглушительный крик. Рука с грохотом обрушивает трость на стол. Чашки подпрыгивают, а один из помощников шерифа взвизгивает от испуга. Второй снова хватает зеркало мили но Август выбивает его у парня из рук. Зеркало разбивается, осколки разлетаются по комнате. Ах, как же Августу хочется и самого шерифа жахнуть по башке, по этой безмозглой башке с телячьими глазами. Конечно, шерифа бить нельзя, это глупо. Но ему всё равно. «Перестань!» — кричит лампёшка голосом матери. «Перестань, папа!» И вместо шерифа он бьёт её. Бьёт тростью по щеке. Щека сначала белеет, а потом вспыхивает. Из уха вытекает струйка крови. Но злость из августа ещё не вышла. Он уже заносит трость для следующего удара. И тут... «Позор!» — звенит голос учительницы, чьё имя лампёшка забыла. «Позор! Как вы смеете!» Она подлетает и отбирает у него трость. С «Собственного ребенка! Животное!» Она оборачивается к шерифу и его людям. «А вы стоите и ничего не делаете. Он дочь свою убивает, а вы и пальцем пошевелить не удосужитесь». «Что вы, мисс Амалия, мы...» — начинает шериф. «Как раз собирались?» «Да, да, собирались, когда уже слишком поздно». Она поднимает глаза к потолку, словно там сидит кто-то, кто с ней согласен. «Я вам уже рассказывала, шериф, а теперь вы и сами видите. Но я больше не намерена это терпеть, ни минуты. Не такой я человек».